Глава 20. На старт. Буря выпустила из своих объятий город лишь накануне марафона. Серая ворчливая туча рассеялась, и наш штат превратился в новогоднюю игрушку. Вези засыпанный снегом, он сиял и переливался, приглашая строить крепости, устраивать побоища и обкидывать друг друга снежками. Дети, разосидевшиеся от дома, с утра высыпали на улицы, наполнив их смехом и визгом. И бедная матери сорывала голос, пытаясь зазвать своих хулиганов на обед. Помогала только угроза не пустить отпрысков на старт марафона. Мигом сделав ребетню послушной к грядущей состязанию, заставила их быстрее съесть суп, даже без обычного вылавливания из тарелки лука или зловредной морковки, чтобы потом, переодевшись в сухое, опросить к месту сбора горожан, центральному каналу, основательно засыпанному снегом. Как только его расчистили, все записавшиеся вышли на массовый старт. Нам предстоял первый этап. Гонка по ледяному языку, опоясывающему город. Победители этого турнира будут допущены к дальнейшему участию в состязании. Остальные присоединятся к зрителям или потопают домой, бурча себе под нос проклятия и обещая себе не есть на ночь сладкое и заниматься спортом. Изи детка, может не надо, но навстревожено посмотрела на меня, надевающую коньки под навесом, поставленные у канала. Надо. Я по тоже затянула ремешки и потом немного ослабила, чтобы не нарушить превращение в стопе. Ка, женас, приют. Сама подумай. Но там всё-таки она после покосилась на постамент, который возвышался над всеми. Её приготовили для Люцифера. Это будет, она понизила голос до шёпота. Не стоит с ним связываться. Накажет за дерзость, если ты всё-таки умудришься победить и попросишь его о такум. Спасибо, что так в меня веришь, я кисло улыбнулась. А мы верим, верим, верим в Изи. Разлилось со всех сторон звонк нагоголосицей. Ко мне подбежали ребятишки из приюта, обняли, затаптались вокруг сибеча, как пташки по весне. Стремится побыстрее рассказать новости, подбодрить и пошутить. Сердце взралось нежностью. Обняла моих птюшек. "Ну, держись, Люцифер. Ради моих малышей я на всё готова. Весь марафон пройду и поднимусь на этот проклятый постамент. Ты высоко забрался, чтобы простые смертные тебе не докучали своими мелкими проблемками". Но тебе придётся узнать, что есть вещи поважнее твоих желаний и дорогостоящих игрушек. Как это? Проклятая железная дорога. Я вас всё услышь, не попрошу только одного, и попробы вы потом не выполни обещание, копытный главнюк. И я с тобой. Из капишоноталстушки Люси выснулося какое-то тканевое коокиш, говорящий знакомым голосом. Жужа. Я с трудом узнала её по сверкающим глазкам. Ты что тут делаешь? Поболет за меня пришла. Ещё чего? Мужковуснула голову. Я с тобой весь марафон пройду. Никаких отговорок. Слышишь? Я вот подготовилась. Видишь? Она заставила меня искать в обрезках у нашей портнихи самые толстые. Пожаловала с Люси, а потом мы всё утро шили штанишки и курточку. Извела на меня придирчивая страх и ужас. Цыц, мелкая. Мушка, как фокусник, на арене цирка распахнула плотную ткань, в которую куталась. «Опа!» — покрутилась, демонстрируя обновки. «Видала? Я же теперь не замерзну! Никогда!» «Ну, Жужа, даже не вздумай отговаривать!» — подпрыгнула злости. «С тобой иду, и все! З! Ты хуже Люцифера!» — со вздохом признала я свое поражение. «Сочту за комплимент!» Вдовало нылобнула с проказница. А вот и он сам пожаловал, вкнул лапка на постамент. Точно. Моё сердце замерло. Я вгляделась в этого высокого худощавого мужчину, одетого во всё чёрное. Белые волосы лежали на плечах, не шевелясь даже под порывами ветра. Он не спеша поднялся по лестнице, окинул поло тонкого пальто и сел на этот импровизированный трон. Говорят, при исподне у него трон из челепо огромного дракона Варлаха, который раньше правил всем миром, который потом стал адом. Люцифер завоевал его, и из чешуи драконьего императора и его сыновей сделал занавеси у себя в кабинете, а из их костей стулья. Ух, даже по коже мурашки пробежали размером с кулачок. Стоило такое представить. Вот уж никогда не хотел бы на подобные изыски смотреть. Видишь его? Раздался голос над моим ухом. О, уверена, что сможешь хотя бы рот открыть, когда будешь стоять рядом с ним. Демян, я развернулась, и в самом деле сомневаюсь, что моя наглость не угаснет моментально, едва приближусь к этому странному, зловещему существу, повелителю преисподней. Сумасбродная моя, прошептал, потянув меня к себе. Я соскучился по тебе, любимая. Ты только вчера вечером ушёл из моего дома, шмыгнула в ответ, но всё же не в силах прекратить довольно улыбаться. «Скорее уж, это ты меня выпинула из него, едва утихла буря», — уточнил он, лукаво улыбаясь, — «потому что иначе ты не дал бы мне выспаться и подготовиться к марафону». «Спать тебе я точно бы не дал», — хрипло шепнул, притянув еще ближе к себе. Тело тут же тозвалось восхитительной дрожью, которую во мне вызывали ласки моего демона. «Не смотри так! Или затащу ближайший сугроб и...» — рыкнул он так, сжав талию, что выдохнуть не смогла. — Так, прекращая мечтать о разврате, начинаем думать о марафоне, — пробормотала эта я взгляд от полыхающих демонических очей. — О разврате не думать надо, им нужно заниматься, — мрылукнул мой огромный соблазнительный котяра. — Вместо марафона. — Ах, вот в какие дали ты разговор намерен свести. — Нет уж, не выйдет соблазнитель копытный. — Руки убери, на старт пройти. — Сделала строгое лицо. — Кстати, да, ты права. Киюну, как ни в чём не бывало, разжал руки и начал надевать коньки. "Ты что делаешь, Демян?" выдохнула удивлённо, наблюдая, как его красивые руки быстро справляются со шнуровкой. "Готовлюсь к выходу на старт? Что же непонятно?" Быстро справился с этим, поднялся и улыбнулся невинно. "Слышишь горн? Сигнал на построение дали. Ну, так ты участвуешь или всё же передумала?" Не дождёшься, фыркнула я, зашагала в толпе, которая выходила на канал. «Я с тобой!» — завопила Жужа. «З-з-з! Держи!» Но она посадила ее в мой капюшон. «Все равно ведь не отстанет!» «И то верно!» Я встала на седьмую линию стартующих, согласно номеру, что вытянула на жеребьевке. Дэмин расположился рядом. «Так ты не шутил!» Я покачала головой. «Какие уж тут шутки, любимая!» Стеркнул улыбкой. «Твой демон намерен победить и тем самым спасти тебе жизнь, не подпустив Клюциферу!» Второй сигнал наполнил гудение морозный воздух, помешал мне ответить. Впрочем, говорить-то было нечего, пусть победит сильнейший. Я кивнула самой себе, стиснула зубы и понеслась вперед. «Ю-ху!» – прокричала Жужа прямо мне в ухо. «Вперед, моя резвая лошадка!» Эх, надо было ей пересадить на Дэмиана, пусть его бы отвлекало.